«То есть Маркус сделал тебя скороходом только для того, чтобы сообщить о Карлосе?» – озадаченно спросила леди Кобрин. «Да, моя леди», – почтительно подтвердил раздавитель. «Голуби закончились. Гонец добирался бы до трех вершин слишком долго. Лошар счел возможным пожертвовать мной». Агата уловила обиду и поспешила сгладить ее. «Извини, что так получилось». Я готов исполнить долг любым способом, пробасил воевода. За это я тебя и ценю. Однако последнюю фразу Агата произнесла рассеянно, напряженно обдумывая принесенное раздавителем сообщение. Карлос Грит. Леди Кобрин давно выбросила мальчишку из головы. Жив он или нет, болтается на виселице или блуждает по опаснейшей пуще. Какая разница? Лошар, мастер создавать улики. Имперский прокурор подкуплен. А значит, нет у Карлоса шансов. Он умрет. Должен был умереть. Но мальчишка борется и не просто борется. Он хитрился совершить непредсказуемый поступок, заставивший Маркуса бросить все и отправиться в Фихтор. Лошар ошибся, но возникает вопрос, когда? Не убив Карлоса или сейчас, отправившись за ним в погоню? Насколько опасен юный грид? Людям свойственно ошибаться, даже таким умным, как лошар, но рыцарь отличался потрясающим нюхом, предчувствуя неприятности задолго до их наступления. Леди никогда не забывала об этой способности Маркуса. И потому сообщение, а также способ, которым оно было доставлено, произвели на Агату сильные впечатления. А если ошиблась я? Если против меня ведется игра, которую я не разглядела, Если меня специально заманили в Гридию, готовя обвинения в измене. Или мальчишка Карлос – лишь случайная фигура, порожденная небрежностью лошара. Сможет ли Гридийский щенок помешать моим планам? Сомнения. Что может быть естественнее? Кто способен их избежать? Некоторых людей сомнения посещают часто. Можно сказать, не уходят. Можно сказать, что вся их жизнь состоит из проявлений слабости. У человека нормального просто бывают такие моменты, а вот люди сильные сомневаются крайне редко. Люди сильные, а главное умные, сломя голову не бегут, они планы строят, помощников подбирают, действия рассчитывают. Они понимают, что лучше сегодня получить половину, а завтра все, чем разбить голову в безумной попытке откусить слишком большой кусок. Умные люди знают не только свои ходы, но и ответы противника и сомнения у них могут появиться только в том случае, если враг сумел их удивить. — Я не думаю, что мальчишка горит, способен нам помешать, — негромко произнес воевода. — Он уже не мальчишка, — Максимилиан, — грустно улыбнулась Агата. — Карлос принял бой, отправился в кобрию. а это значит, он стал мужчиной, лордом. — Я говорил лошара и повторю вам, моя леди, пусть приходит. «Мы его убьем!» Герой не видел проблем, не хотел видеть, пытаясь разрешить возникающие трудности простой силой. Но на то он и герой, чтобы крушить все вокруг во славу своей повелительницы. «Карлос понимает, что его ждет», — негромко сказала Агата. «Не раздавителю сказала, себе». Но воевода ответил. «И что?» «А то, что он все равно идет, Максимилиан». Карлос все равно идет на восток, хотя в его колоде лишь два героя обвинения в отца убийстве. — он идиот, моя леди. В этом нет никаких сомнений. Я думаю, мальчишка Гритвос пылал жаждой мести и не понимает, что творит. Нам нужно лишь дождаться, когда он прибудет в кобре и свернуть ему голову. И тогда станет понятно... Что этот кретин лошар, зря прокатился на восток, и зря превратил его в скорохода. Леди увидит это и показательно накажет лошара. Например, посадит на кол, потому что никто не смеет хамить такому сильному и уважаемому герою, как Максимилиан Раздавитель. И я стану приходить к месту казни и плевать на тебя, лошар! Пообещал себе воевода. И, я... ты едешь в фихтор! твердо произнесла Агата. «Что?» «Да, моя леди», — поклонился раздавитель и тут же поинтересовался. «Зачем?» «Если Карлос действительно такой идиот, каким ты его представляешь, и вознамерился меня убить, то он придет сюда, в три вершины, и здесь найдет свою смерть». Агата помолчала. «Но я думаю, что дела обстоят хуже». Я думаю, что стеклодуф направил молодого Грида в Фихтор с каким-то поручением, которое не смог выполнить сам, и ты немедленно отправляешься туда. Воссоединишься с Лошаром, и вместе вы завершите дело. Ублюдок снова станет главным. Слушаюсь, моя леди, пробормотал Максимилиан, едва сдерживая злость. Сомнения Смутные, не до конца оформившееся подозрения, Слабость. Решения нет. И даже у прагматичных, доверяющих только науке доктов, иногда появляется желание посмотреть вперед. При открытии еще не сотканное покрывало грядущего, узнать, чем все закончится. Обмануть судьбу. Казалось бы, что может быть лучше? Строй планы. Сверяя их с мнением и станешь непобедим, но... Но всегда существует проклятое «но». Предсказания редко бывают точными, и двоякие их толкования приводят к тому, что казавшиеся стройными планы начинают вызывать удивление своей очевидной глупостью. А потом выясняется, что на самом деле они были просчитаны до мелочей. А неверным оказалось толкование будущего. И кто в таком случае виноват в том, что все пошло не так? Провидец? Или ты сам, поддавшись ненужным сомнениям, кто? Вторая проблема – излишняя самоуверенность, которая появляется, когда ты заглядываешь вперед. Тебе кажется, что будущее не изменить, а время, посмеиваясь, рисует на покрывале совсем иной, неожиданный узор. И ты понимаешь, что следовало работать, а не плыть по течению. Отец учил Агату пользоваться услугами прорицателей с осторожностью. Не доверяться безоглядно даже такой сильной предсказательнице, как Иоланда. И леди на собственном опыте убедилась в его правоте. Вперед Агата заглядывала крайне редко, предпочитая опираться на логику и ум. Но сейчас ей казалось, что другого выхода нет. Лошар чувствовал угрозу. Сама она ничего не видела. Не знала, какую опасность несет Карлос. Не понимала, как ей противостоять значит, нужно навестить старую Иоланду, читавшую будущее задолго до того, как появился Прайм, провидцу которой отец Леди Кобрин подарил одну из трех вершин своего замка. Агата! При появлении владельницы Иоланда живо вскочила с кресла и, опираясь на клюку, зашагала навстречу. Агата! Маленькая горбатая обладательница трех крупных желтых зубов Она производила отталкивающее впечатление даже на видавших виды героев и потому нечасто покидала свои покои. Лицо старухи напоминало скомканный пергаментный лист. Длинный нос украшала внушительных размеров бородавка, на подбородке косилась редкая поросль седых волос. и Лишь глаза хоть как-то сглаживали омерзительную внешность. Глаза у старухи были большими, ярко-зелеными и блестели так же, как в дни ее молодости. «Я ждала тебя!» «Ты ведь провидица!» «Да, я такая!» Иоланду хватила Агата за руку и заглянула в глаза. «Давно они виделись!» Она соскучилась. Леди Кобрин знала, что старуха ее любит. Сама относилась к ней как к бабушке, но навещала Иоланду редко. Сознательно избегала общения, чтобы не поддаться искушению заглядывать в будущее почаще. И потому ответила прохладно. Накопилось много видений, а не без этого. Хороших. Разных. Иоланда была стара, чудовищно стара для мира, пережившего катаклизм, и ужаса, что обрушились следом. Она помнила империю. Не доктскую, а ту, что была раньше. На ее глазах появились Прайм и Чуть, возникли новые государства, и началась война за туманную рощу. Она все видела и все помнила. И даже сейчас, прожив невозможные для этого мира сто с лишним лет, Иоланда сохраняла ясный ум и здравость рассудка. «Только не говори, что не видишь меня в короне!» «Я давно вижу тебя в короне, Агата!» Леди Кобрим машинально прикоснулась к золотому обручу, но тут же опомнилась. Ты прекрасно поняла, какую корону я имела в виду, и Оланда. Конечно, поняла. Старуха доковыляла до кресла, опустилась в него, привилегию сидеть в присутствии коврийских лордов. И Оланде пожаловал Фридрих и взяла со стола коробочку с пилюлями. Старость, не знаю, как долго я еще протяну. Сделала глоток воды и откинулась на спинку кресла. — Я быстро устаю, и меня тянет в сон. Я совсем как дитя. — Порой мне кажется, что ты вечная, Иоланда, — улыбнулась Агата. За здоровьем древней провидицы присматривали лучшие лекари. Два доктора и три дарницы, И все они в один голос твердили, что старуха исключительно бодра для своего возраста. — Что толку в жизни, если я лишена ее радостей? — вздохнула Иоланда. — Смотри на меня, Агата, смотри. Я ем, сплю, говорю, думаю и предсказываю будущее. Разве я живу? Разве горит во мне огонь? Разве наслаждаюсь я своим существованием? Не повторяй моих ошибок, девочка. Ни в коем случае не повторяй. «Не жить слишком долго?» «Не оставайся одна, Агата!» Серьезно произнесла яланда. «Тебе давно пора завести ребенка. У меня есть цель». «Я тоже так думала. А потом подела, что ни одна свете цель, даже самая великая, не способна подарить настоящее человеческое счастье. Простое человеческое счастье!» К сожалению, я это поняла слишком поздно. Леди кубрин собиралась ответить, резко ответить, сказать, что еще не нашла мужчину, от которого ей захотелось бы родить, и не нужно травить ей душу, но старуха неожиданно перешла к делу. Будущее не всегда открыто, агата. Я предупреждала, что ты встала на трудный путь, и теперь, к глубокому своему сожалению, вижу, что не ошиблась. — Чем ценнее приз, тем сложнее дорога, — медленно ответила насторожившаяся леди. — Что ты увидела, Иоланда? — Главное, чтобы ты не сворачивала. Тогда и будущее будет благосклонным. — Я сама создам будущее. — В этом смысле агата. Только ты. И будущее станет таким, каким ты его сотворишь. Разве не этому учил тебя отец? — Этому? — Никогда не забывай о том, что действительно важно, чтобы не разочароваться, оказавшись в своем будущем. Никто не смел говорить так следи Кобрин. Никто, кроме Иоланды. Мудрость старухи, смешанная с талантом видеть будущее, заставляли и Агату, и чуть раньше Фридриха, забывать о гордости и внимать. Самим решать, принимать услышанное или нет, Но внимать не перебивая. — Ты ждала меня, — хрипло произнесла леди Кобрин. — Значит, ты знаешь, о чем пойдет речь. — На твоем пути возник молодой и гордый рыцарь, — Карлос грит. — Я не знаю имени. Я вижу лишь его смелость, которая свойственна идиотам. — Нет, которая свойственна разъяренным умникам, — вздохнула Иоланда. Молодой рыцарь действительно еще неопытен. Он и в самом деле горячится, но его ходы достаточно обдуманные и смелы. Его ведет сердце, но разум помогает юноше не наделать слишком много ошибок. Получается, лошар не ошибся. Мальчишка и впрямь таит угрозу. Карлос очень опасен. Да леди Кобрин не удержалась и в ответ на короткое как арбалетный щелчок да хрустнула пальцами примерно неделю назад мне не понравились закатные облака мягко продолжила старуха отворачиваясь к окну ты ведь знаешь облака могут многое сказать особенно в полнолуние которое как раз и случилось в ту ночь облака говорили о серьезном препятствии на твоем пути и были окрашены кровью «Закатные облака всегда окрашены кровью». «Поэтому я часто смотрю на них», — улыбнулась Аланда. «Грандиозные планы всегда связаны с кровью». «Почему ты не предупредила меня?» «Потому что облака обманчивы, гадать по ним трудно, а я стара и слаба. Через два дня появился удобный случай посмотреть на барани лопатки». Но «Знаки оказались расплывчатыми, а ты не любишь туманных намеков». Я опять промолчала. А могла бы сказать. И тогда, возможно, я не стала бы торопиться с гридией. Поэтому я дождалась сегодняшнего утра и заглянула в хрустальный шар. Старуха вновь замолчала. И продолжила смотреть в окно, словно боясь встретиться с леди кобрем взглядом, словно не желая приносить плохую весть. Будущее расплывчато, всегда туманно и неясно до конца. И знание намеков способно помочь вышить на полотне грядущего правильный узор. А может и помешать. Так что выбирай, Леди Кобрин. Выбирай сама, хочешь узнать то, о чем молчит старая предсказательница или нет. Готова положиться только на себя или нужна подсказка? Нужна подсказка, решила Агата. Слишком много поставлено на карту, и потому я должна знать, что скрывает провидица. Что ты увидела? — Очень мало, — грустно ответила Иоланда. Шар был окрашен кровью и сталью. Будет бой? — Ты можешь победить. Ты можешь проиграть. Ничего определенного нет. Но сейчас, Агата, ты должна сосредоточиться на этом юноше. Он главная угроза. Вы столкнулись не случайно. Ваша встреча была предопределена, и Карлос грит не так прост, как может показаться. Его возможное будущее столь же грандиозно, как твое. И в этот момент Агата поняла, почему и Оланда начала разговор с набившей оскомину темой ребенка. У нас может быть общее будущее? Этот узор получается самым красивым, прошептала старуха. Когда я увидела его, то не смогла сдержать слез.